В сентябре 2008 года разорился громадный инвестиционный банк, положив начало мировому финансовому кризису. Волна депрессии накрыла и Pacific Palisades в Лос-Анджелесе. Многие особняки были выставлены на продажу, шикарных и дорогих машин на улицах стало заметно меньше. Компания Glowgen Securities, благодаря умелому управлению, смогла свести урон к минимуму, а вот агентство по инвестициям в недвижимость, принадлежащее семье Клингерман, оказалось в жутких долгах. В апреле следующего года они потеряли все имущество, включая особняк, и решили уехать аж на Средний Запад, в Канзас-Сити, там у их родственников была ферма. Габриэль был страшно расстроен. Для десятилетнего ребенка он был довольно умен и понимал, что он, десятилетний ребенок, помочь Алисе не сможет никак. Он вполне представлял, какая тяжелая жизнь ее теперь ждет. Безупречно охраняемый особняк, пища от профессионального повара, школа, в которой учатся только белые дети богатых родителей, все эти привилегии навсегда уйдут из жизни Алисии, сменившись бедностью и тяжелым трудом. Но самым невыносимым для Габриэля было то, что по вине кого-то, чего имени он даже не знает, душа Алисии, которая должна была когда-нибудь стать его, будет ранена и утратит свой блеск. Поэтому он решил ее убить». Проучившись последний день, Алисия вернулась на школьном автобусе. Когда она из него вышла, Габриэль пригласил ее в лесок за своим домом. Тщательно избегая камер видеонаблюдения, установленных повсюду вдоль дороги на стенах домов, и постоянно следя, чтобы их никто не видел, он с Алисией вошел в лес. Не оставляя следов на палой листве, Габриль отвёл её в свою тайную лабораторию. Он обеими руками обнял хрупкое тело Алисии. Та, даже не подозревая, что в этом самом месте он умертвил бесчётное множество разнообразных насекомых, обняла его в ответ. Сквозь всхлипы она проговорила, что не хочет никуда уезжать, что хочет навсегда остаться здесь рядом с Гейбом. «Я выполню твоё желание». Мысли стремительно крутились в голове у Габриэля. Он сунул правую руку в карман куртки и достал заранее приготовленную вещь. Это была дюймовая стальная игла с деревянной ручкой, которой его отец препарировал насекомых. Осторожно подвёл острый кончик к левому уху Алисии и, прижимая левую руку к её правому уху, без малейших колебаний вонзил иглу до конца. Алисия моргнула, будто удивляясь, что это такое сейчас произошло, и вдруг забилась в конвульсия. Несколько секунд спустя ее синие глаза распахнулись, потеряли фокус, а затем Габриэль увидел это. Из самой середины гладкого лба Алисии появилось нечто вроде сверкающего и мерцающего облачка. Невесомо подплыв к колбу Габриэля, это нечто без малейшего сопротивления вошло ему в голову. Всё вокруг разом свернулось, яркий весенний солнечный свет погас, сверху сквозь кроны высоких деревьев потянулось множество лучиков белого света, и Габриэлю показалось, что он слышит тихий колокольный звон. От неописуемого восторга у Габриэля потекли слёзы, Только что он своими глазами видел душу Алисии. Более того, интуиция ему подсказала, он видел и то, что видела душа Алисии. В течение нескольких секунд, показавшихся Габриэлю вечностью, маленькое облачко прошло сквозь его голову. Потом, словно притянутое льющимся с неба светом, поднялось и вскоре исчезло. И тут же все вокруг появилось обратно. Весенний солнечный свет, щебеющие птички, вообще все. Держа в руках лишившееся и жизни, и души тела Алисии, Габриэль думал. То, что он сейчас пережил, это была реальность или невероятно прекрасная галлюцинация? Впрочем, что бы это ни было, Габриэль не сомневался. Увиденное сегодня, он всю жизнь будет стремиться увидеть еще. Пустую оболочку Алисии он сунул в заранее найденную глубокую впадину между корнями громадного дуба. Потом тщательно оглядел себя. Обнаружив на одежде два светлых волоса Алисии, кинул их в ту же впадину. Иглу он как следует вымыв, вернул в отцовскую коробочку с инструментами. Исчезновение Алисии Клингерман повлекло за собой активное расследование местной полиции, однако никаких следов обнаружено не было и дело осталось нераскрытым. Вскоре, очнувшись от краткого, но глубокого погружения в прошлое, 28-летний Габриэль Миллер отвел взгляд от своего отражения в зеркальном стекле и двинулся к рабочему столу возле западной стены. Едва он уселся в откидывающееся кресло норвежского производства, как на 30-дюймовом дисплее, встроенном в стеклянную столешницу, замигала иконка с изображением телефона. Он щелкнул по иконке, тут же на экране появилось лицо секретарши и раздался голос. «Мистер Миллер, прошу прощения, что звоню в нерабочее время. Меня просили передать, что мистер Фергюсон, исполнительный директор, хотел бы завтра с вами пообедать. Что ему ответить?» «Скажите, что у меня весь день уже расписан». Не задумываясь, ответил Габриэль. И навсегда бесстрастном лице секретарши появилось выражение лёгкого беспокойства. Всё-таки исполнительный директор — это вице-президент, Второй человек в Glow Ди Вообще говоря, Габриэль, будучи лишь одним из десяти старших должностных лиц, не тот человек, который может с легкостью отклонять приглашение своих партнеров на обед. Однако всего секунду спустя тень беспокойства исчезла с лица секретарши, и она невозмутимым голосом произнесла «Будет сделано. Я передам ваш ответ». Закончив разговор, Габриэль погрузился в кресло поглубже и скрестил ноги. Он представлял себе, о чем хочет побеседовать Фергюсон. Наверняка он попытается отговорить Габриэля от участия в некой операции, которую Габриэль планировал. Однако истинные намерения исполнительного директора, вне всяких сомнений, совершенно противоположны. На самом деле, Старый Лис хочет, чтобы Габриэль, очертя голову, полез в опасное место, и его фамилия пополнила список погибших в бою. Всё-таки Габриэль, родной сын предыдущего президента, был одним из крупнейших держателей акций компании. Чтобы он, один из руководителей Glojan DS, лично участвовал в операциях, где летают настоящие пули, а разумеется, для такого Габриэль был слишком умен. Работа начальника тактического отдела, хоть он и имеет изрядный боевой опыт, заключается в том, чтобы составлять планы в уюте безопасного офиса. Лезть под пули самому нет совершенно никакой необходимости. Но сейчас намечалась особая, сверхсекретная операция, не участвовать в которой Габриэль просто не мог потому что цель операции была тесно связана с тем, поиском чего он посвятил всю свою жизнь с того самого дня, когда увидел душу Алисии. Заказчиком операции был не Пентагон, постоянный клиент корпорации, а агентство национальной безопасности, АНБ, с которым прежде она дел почти не вела. В прошлом месяце в этот самый кабинет вошли два агента АНБ. Габриэля, которого считали начисто лишенным эмоций человеком, им удалось поразить до глубины души. Для начала предстоящая операция будет совершенно незаконной. В общих чертах, Боевой отряд «Глоуджен» погрузится на подлодку ВМФ и нападет на судно, принадлежащее Японии, союзнику США. Более того, можно не стараться избегать потерь среди команды вражеского судна. Цель операции — захват некой технологии. Услышав подробности, Габриэль не сдержал тихого возгласа то ли изумления, то ли восторга. К счастью, агенты не обратили внимания. Soul Translation Technology, изобретённая небольшой компанией под названием RAT в составе японских сил самообороны Чудо-машина, позволяющая расшифровать человеческую душу. Занимаясь поисками души, Габриэль какое-то время очень сильно интересовался разработанной в Японии технологией полного погружения. Сражаясь с японскими игроками в игре Гангео Онлайн, он выучил японский язык, что, вообще говоря, и было предлогом, под которым он играл. Потратив десятки тысяч долларов, Габриэль раздобыл нейрошлем. Считалось, что все эти дьявольские устройства уже уничтожены. Разумеется, не для того, чтобы надеть себе на голову. Габриэль ожидал, что из-за скандала, вызванного одной смертельной игрой, развитие технологии полного погружения в Японии резко замедлится. Однако они втайне продолжили исследования и вот, подобрались вплотную к секретам человеческой души. Для Габриэля запрос АНБ был просто подарком судьбы. Так или иначе, взять и отклонить запрос АНБ – Организации, более сильные в наше время, чем даже ЦРУ, не могла себе позволить даже крупная частная военная корпорация, такая как Глоуджен DS. Габриэль созвал экстренное совещание, и с перевесом в два голоса было принято решение взяться за этот заказ. Во избежание утечки информации для работы были наняты люди с темным прошлым, специалисты по мокрым делам. Командовать операцией, естественно, поручили Габриэлю. Конечно, от боевиков скрыли, что он высокопоставленный сотрудник Глоуджен. Ведь если бы они про это узнали, с них сталось бы предать фирму и похитить Габриэля ради выкупа. Даже с учетом риска Габриэль не мог не пойти. Агенты АНБ рассказали вот что – С помощью технологии STL компания RAT не только расшифровала душу человека, но и научилась ее воспроизводить. Если работы над искусственной душой, получившей кодовое имя Алиса, будут завершены, японское беспилотное оружие с этими душами на борту радикально нарушит весь военный баланс Восточной Азии. Где там и какие конфликты могут возникнуть на Дальнем Востоке и даже во всём мире, Габриэля не волновало. Но, едва услышав имя Алиса, он принял решение мгновенно. Он заберёт её себе. Во что бы то ни стало, заполучить эту душу, хранящуюся в крохотном световом кубе. Алиса. Алисия. Вверя в себя откинутой спинки кресла, он тихо катал во рту эти два имени. На губах, незаметно для него самого, снова появилась слабая улыбка. Дед Габриэля, основатель компании, дал ей название Глоуджен, соединив слова, обозначающие рождение сияния. Он, похоже, представлял себе сияние счастья, но у его наследника Габриэля Это название ассоциировалось исключительно с золотым облачком света, вылетавшим из лба умершей Алисии. Рождение Сияния, имя которому — Душа. Это судьба, несомненно. Неделю спустя Габриэль и 11 боевиков прилетели на Гуам, где была военно-морская база. Там погрузились в атомную подлодку и вошли в территориальные воды Японии. Непосредственно перед началом операции Они пересели в находившуюся на борту большой подлодки Другую, маленькую После чего отправились атаковать Гигантское исследовательское судно Океанская черепаха Удастся ли захватить его без кровопролития Или, возможно, обе стороны понесут тяжелые потери Этого никто не знал Однако Габриэль был убежден и Алису, и устройство STL он заполучит себе, а АНБ обойдётся каким-нибудь световым кубом и копией документации. Скоро, совсем скоро. Самая суть души, к которой ему не удалось до сих пор подобраться, хотя после Алисии он повторял свой опыт и на других людях, скоро окажется у него в руках. И он ещё раз увидит то прекрасное сияющее облако. «Твоя душа будет такой сладкой!» Вновь прошептав эти слова, на сей раз по-японски Габриэль закрыл глаза.